Разобьюсь Интересно, а почему так говорят? О вкусах не спорят Ну, обычно человеку нравится много разных вещей А вот ты, например, что у меня любишь, а? Люблю гулять в парке, мороженое, мультфильмы смотреть А еще я люблю собак Ну вот, это и есть твои вкусы А у меня другие Мне, например, нравится ах «Запеченная рыба», книги об истории Ну, хоккей, ты это знаешь Я всегда смотрю программу новостей, ты это тоже знаешь Есть, конечно, и такое, что нравится нам обоим Ну, например, «Прогулки на лыжах» Но если я скажу тебе, что программа новостей интереснее, чем мультфильмы Ну что ты мне тогда ответишь? Ну я, наверное, не соглашусь с тобой И я этому не удивлюсь Невозможно убедить человека, что ему должен нравиться шашлык, понимаешь, а не мороженое У каждого свои вкусы И каждый имеет право Есть то, что ему нравится Отдыхать так, как он любит Носить ту одежду, в которой Он себя хорошо чувствует А чужие вкусы и чужие мнения Нужно уважать, даже если тебе Не нравится то, что нравится другому человеку Иногда люди ох, Забывают об этом И вот тогда, друг мой, случаются споры Которые всегда, почти всегда Заканчиваются ссорой Чтобы помнить О разности вкусов и не ссорить Зря Люди придумали такую поговорку О вкусах не спорят Или знаешь, как еще говорят? На вкус и цвет товарищей нет Все эти поговорки означают одно У товарищей могут быть разные вкусы и разные мнения Но они все равно остаются товарищами А друзьям не стоит ссориться и терять дружбу Из-за того, что они не во всем похожи